Вернувшись в Петербург, я стал ждать вызова от Кириллова. Чётна. Вызова не последовало. Но всеведущий Кириллов не мог не знать о сборище в Лепецке, как не мог не знать о визитах Сонечки ко мне, если если только хотел не знать. И тут я вспомнил слова Кириллова. Государь решил оставить при себе брата-реформатора. Подписал себе смертный приговор. Вспомнила слова Михайлова. «Я основал десять подпольных квартир в Петербурге, но третье отделение ничего не знает». И я понял. Я все понял. Даже потом покрылся от этой мысли. «Боже мой, какой же идиот!» Вызова по этому вопросу не последует. И этих молодых глупцов никто не тронет, пока... Пока не случится. Пока они не совершат. «Да, Кириллов...» И те, кто стоит за ним, решили дать молодым безумцам убить государя. Они хотят другого царя. Они хотят наследника. Я чувствовал себя астрономом, вычислившим планету, которую никто не видел. Все это время меня звали в Гатчину, в Павловский дворец. Туда, где великолепный парк с озерами, каменными мостиками, храмом Венеры и старыми башенными часами, отсчитавшими сотню лет. Наследник мной не интересовался, но царевна была расположена ко мне. Менне прочитала мемуары Екатерины, вызвавшие ярость наследника. Но умная Менне запомнила нужное. Екатерина, будучи великой княгиней, все свои жалкие деньги тратила на подкуп придворных, отказывая себе во всём. И от того сумела создать себе мощную партию при дворе, благодаря чему победила мужа и стала великой. Менне тоже старалась. Это ей давалось нелегко. Она была очень бережлива, как и положено, небогатой датской принцессе, можно даже сказать скупа, и ее радовало мое богатство. Ее радовало, что мне достаточно было дарить только свое расположение. Помню, как, гуляя с ней вечером по залам Зимнего дворца, я увидел заветный ларец. Он стоял на консоли, узорчатый ларец красного дерева. Вокруг него на четырёх столбиках был протянут толстый красный шёлковый шнур, заграждавший к нему доступ. Сосорина поймала мой взгляд, но ничего не сказала. Напротив, мне показалось, что она поторопилась уйти. Уже потом от книги Ниурусовой я узнала ту семейную тайну Романовых. В этом лардце хранилось некое предсказание. Оно было положено туда в довой убиенного Павла I. Ларец завещено открыть и вынуть хранившееся в нём, когда исполнится 100 лет со дня кончины императора Павла. Причём право это дано только тому, кто будет тогда занимать царский престол в России. Сосоревна потешалась над суеверием и хотела открыть ларец, но ей рассказали историю удивительного монаха Авеля, считавшегося русским Нострадамусом. Это его предсказание лежало в ларце, это он повелел открыть ларец в 1901 году. И царевна не решилась все поздние слухи о том, что она всё-таки открыла ложь. Я слышал, что в 1901 году, как и было завещено, ларец открыл Николай II и прочёл там историю своей гибели. Именно от того с тех пор он часто повторял: я рождён в день Иова многострадального, и меня ждёт многое страданий. Не знаю, правда ли это. Достоверно одно Ларец исчез после штурма дворца в 1917 году. Цесаревич редко разговаривал со мной, но ее высочество приказывало, и он брал меня с собой на любимую рыбную ловлю. Она принимала меня с вечно начесанной на лоб челкой и, глядя настороженными глазами, слушала мой отчет, не забывая после моего рассказа восхищаться супругом вместе со мной. Осенью по Петербургу были разбросаны прокламации таинственного И.К. Это и был исполнительный комитет, избранный на полянке после моего ухода. В прокламации объявлялось, что государь всея Руси Александр II приговаривается к смерти. Все это могло показаться бредом, если бы не предыдущие убийства. Прокламацию обнаружили даже во дворце, в кабинете государя. Все это сообщила мне цесаревна. В тот день она вызвала меня, Ванечка, в дворец. Она приняла меня в зимнем саду, это было ее любимое место в доме. «Самое ужасное. Ничего не предпринимается». Она оперлась на мою руку. Челка была где-то у моего плеча. Она смотрела на меня. Открытые для поцелуя губы. Я испуганно застыл, а тотчас ее взгляд стал холодно повелителен. Она отстранилась. «Вы все должны поддержать Сашу. Государь не в состоянии справиться сам. Саша должен непримиримо требовать назначения диктатора. Иначе все погибнем. Погибнет царство и погибнет Россия». Вечером я был у княгини Урусовой. Она мне сообщила придворные новости. Проводив императрицу в Ниццу, государь тотчас решил отправиться в Ливадию. И жалешни упоминать, кто с ним едет, добавила усмехнувшись княгиня. Мои опасные знакомые более не приходили, но судя по угрожающим прокламациям, разбросанным по городу, динамит, закупленный на мои деньги, уже прибыл, и они что-то готовили. Я думала, что они устроят взрыв на вокзале во время отъезда государя в Левадию, тем более что княгиня не сообщила. Государь отказался увеличить охрану на вокзале, провожать его будет обычный казачий эскорт. Я решила отправиться на вокзал. Я понимал, если они что-то организовали, Жилябов и Михайлов появятся там непременно. Помнил я лица и остальных лепецких господ. Зачем я ехал? Придумал спасти государя. Я всё больше чувствовал себя единственным, кто мог его спасти. Я любил государя, хотя ненавидил всю отечественную власть. Как это по-нашему. Я вызвал со проводить на вокзал графа Шереметева, дютанта Цасаревича. Последнее время мы сдружились с ним. Приехал немецкий принц, и мне с Шереметевым было поручено его развлекать. Граф возил его на охоту, но немец предпочитал ездить со мной к цыганам, кутить. Шереметев хохоча рассказывал друзьям что я не понимаю истинную причину этого выбора. Принц был гомосексуалистом, и как говорил наш поэт, мне пришлось беречь свой зад. Я прощал графу его остроты, ибо он не раз оказывался очень полезным для меня. Я приехал на вокзал раньше графа. Вокзал был оцеплен жандармами. Увидел лже-Кирилова в наброшенной на плечи шении леон руководителя охраны. Показалось, он очень внимательно посмотрел на меня. Свита с бесконечным своим скарбом грузилась в Свицкий поезд. Величественные лакеи в ливреях прислуживали. Ребило в глазах от золотого шитья мундиров и туалетов фрейлин. Наконец, многочисленные вещи были доставлены в купе, но царская свита в вагоны не спешила, как бы прогуливаясь по перрону, наблюдали за императорским поездом. Он стоял на другом пути. И вскоре состоялось главное представление. Побежали по перрону жандармы, Образовали живой коридор, и по нему, окружённые служанками, быстро прошла в вагон дам с детьми. Это привезли княгиню Долгорукую. Незаконное семейство заняло последний вагон. Через четверть часа после Долгорукой, всё было точно расписано, приехали Цасаревич, Цасаревна и их дети: Ники, Георгий, Михаил и Ксения. С ними дежурные адъютанты Ещё это позолоченное толпа, отлично знавше, кто едет в последнем вагоне императорского поезда, дружно сделала вид, что всё в порядке. Наконец приехал государь и сопровождавшие его великие князья. Он быстро прошёл в свой четвёртый вагон, где его ждал царевич и внуки. Ударил колокол. Я попрощался с графом Шереметевым, поезд с свитой тронулся первым. Я остался стоять на перроне. С интервалом в четверть часа вслед за Свицким поездом отправился императорский. Я вздохнул с облегчением. Впоследствии игравший в Реметьев весело рассказал мне в письме, как продолжились царские игры в Левадии. Император проводил весь день в Левадийском дворце с цесаревичем, внуками и приезжавшими министрами, но каждую ночь он покидал дворец. Садился на лошадь и в осенних тёплых крымских сумерках один без охраны скакал, другой с семьёй. Так что обстоятельства не позволяли государю и княгине стать скушными супругами. Они оставались пылкими любовниками, преодолевавшими препятствия жизни. Помню, я усмехнулся, читая в письме о том, что он скакал один. Это у его величества осталось от прошлого. После трёх покушений он так и не понял: нельзя уже скакать одному. Плохие наступили времена для романтических историй и одиноких всадников. Впрочем, вскоре наследник с царевной отбыли и княгиня Юрьевская тотчас перебралась во дворец. Шереметьев уехал вместе с царевичем, но свита государя продолжала сообщать сплетни ему, а он мне. Свита министра двора должны были деликатно не замечать ни шумных играющих весьма невоспитанных детей, ни молодую даму, выходившую утром из спальни императора. Через неделю после отъезда императора ночью пришли они. В окно кабинета тяжело влез Михайлов. Пришли, конечно, за деньгами. Мы нашли дешёвый путь покупки динамита через Италию. Нам нынче потребуется ещё много динамита. И назвал сумму. Я понял, действительно затевается что-то грандиозное. Грядёт будет большой фейерверк. Это вы хорошо сказали, именно фейерверк, и не один. Я опять спросил его про Соню. Её нет в Петербурге. А господин Жилябов Михайлов внимательно посмотрел на меня. Я вам не отвечу, это лучше для вас. Ибо если кого-нибудь из них арестуют, вас убьют тотчас. Мы вам не очень верим. А наши люди нервны. Только не торопитесь убивать. Нет кого будет получать деньги. Именно поэтому я не говорю вам. Насчет вашей просьбы я подумаю. Мы ненавидели друг друга и оба не скрывали этого. И так это произойдет вскоре. Взорвут в Крыму, но тогда зачем столько динамита? Достаточно было бы двух-трех бомб. Нет, здесь придумано что-то поэффектнее. Догадался во сне. Увидел рельсы и ясно понял, взорвут на железной дороге, чтобы шумно, чтобы вагоны переворачивались, чтобы фейерверк был. На следующий день отправился к Урусовой. У княгини узнал маршрут до Садаре. Чтобы вернуться в Петербург, у него было два пути. Первый морем через Одессу, оттуда поездом в Москву и в Петербург. Второй Из Ливадии в каретах до Симферополя и из Симферополя поездом в Москву и далее в Петербург. Значит, во всех случаях поезд едет через Москву, и взрыв будет там. Но зачем так много динамита? Планируется что-то ещё? В воскресенье ко мне пожаловал пылкий Гольденберг. Он молодец и голычки и очень возбуждён. Я попросил его присесть. Динамит рижёл. Мы должны платить, истерически крикнул он. Вы даёте деньги или нет? "Допустим, нет", сказал я. Он положил руку на грудь, на спрятанный за пазухой пистолет. Я расхохотался: "Что вы тут не понимаете?" и протянул ему чек. Он как-то сразу потерялся и сказал по-детски: "Спасибо". Он уже уходил, когда я спросил: "Если бы не дал денег, вы" Он растерянно прошептал: "Да что вы? Однако вы должны были, ведь так?" "И не испугались бы так просто убить человека?" Глаза у него заблестели. Он важно выпрямился. Он был еврей из какого-то жалкого местечка, и оттого ему нужно было ощущать собственную силу. Да. Вот так просто убил бы, важно сказал Гольденберг. Потом мы сидели в гостиной, распивали чаи и болтали. И я опять спросил: "Неужто вы правда не шутите, убили бы?" "Все непременно", и он расстегнул сюртук. Под ним я увидел впалую грудь и пистолет, ловко прикреплённый на верёвочке. Здорово. А вот я не сумел бы. А я сумею. Когда убивал в Харькове, не решался долго. Старый губернатор, но убил. Вспамнял сославных и замоченных товарищей и убил. Он говорил яростно, называя себя. Главное перешагнуть через сентимент и мерихлюндию. Я потом царя застрелить предлагал, да мне не дали. Погромов боялись. А по мне, чем больше погромов сегодня, тем больше революционеров будет завтра. И тогда я спросил небрежно: Значит, в Москве фейерверк ему нравилось меня поражать. И поразил. Разве только в Москве? Важно произнёс он. Уже по дороге тиран получит динамитные подарочки. Но это же целый заговор, продолжал восхищаться я. Довольный впечатлением, он долго смеялся. Он был совершеннейшим дитя. Так и обычно становятся поэтами. Этот стал убийцей, но ребёнком остался, счастливым ребёнком. А там и динамита нужно много. У нас гениальные мозги работают. Они всё рассчитали. И если не удастся убрать его на дороге, весь динамит соберём в Москве, и уж там, как вы точно сказали, большой фейерверк устроим. И тут я не сплыхавал. Не уж-то будете сами свозить динамит. Пишут, что это очень опасно. Да уж, очень чувствителен. Сколько динамитчиков? Он сделал знак рукой вверх. Здесь смельчак нужен, хладнокровный смельчак. Вы Вы повезёте, возмущённо воскликнул я. Он важно промолчал, но жаждал продолжения восторгов и рассказал, как он в Москве готовил галерею. Оказалось, они сняли дом, объявили, что ремонтируется, и по ночам рыли, на четвереньках, по шею в мокрой грязи, с раннего утра до ночи. Выкопанную галерею укрепляли досками на случай, если крепёж не выдержит и засыплет землёю. Он всегда брал с собой яд, чтоб долго тогда не мучиться. Мы все прекрасно знаем, что нас ждёт в случае ареста, шептал он. В сей случай в доме стоит бутылка с нитроглицерином, и дежурит около неё один из нас с револьвером. Если придёт полиция, он должен впустить её в дом, выстрелить и с ней взлететь на воздух и си. Но не взирая на все опасности, какая весёлость царит в нашем домике. Как все счастливы, когда за обедом сходимся вместе, болтаем и шутим. У Сонечки такой смех серебристый, да вы её знаете, И он рассказывал, как они искренне веселятся, слушая серебристый смех Сонечки, и готовясь взорвать множество людей. В заключение сказал мне: "Рад знакомству, вы отличный человек", засмеялся. "Сонечка просила стрелять вам в сердце, чтоб не мучились". Я поблагодарил за заботу о моём убийстве. Уходя, он сказал то, что я так хотел услышать: "Завтра уезжаю, надеюсь, ещё увидимся". Я чувствовал себя гнусно и познал, что больше он со мной не свидится. Всю жизнь хотел хоть раз понравиться себе. Подводя итоги, скажу: не удалось.